Глава 25 Полет, невесомость, закат. А дальше все закрутилось так быстро, что Тома только и успевала идти и делать то, что ей говорят. Пока Эдик бегал упрашивать инструктора взять ее с собой. Ветрово снабдило ее серегиной летной курткой. Мол, самолет мелкий, в окна задувает только так, а вечером этот ветер очень даже ощущается. Далее прибежал Эдик, взял Тому за руку и потащил к самолету все случилось так естественно что тома и не подумала вырвать руку более того она сжала ладонь эдика в ответ инструктор импозантный низкорослый мужичок смотрел на тома с интересом и даже предложил закурить пока эдик обходил самолет и делал пометки в документах от столь щедрого предложения тома отказалась ее и от дыма то мутило а тут неудивительно что после дня среди спасателей у нее голова разболелась там все дымили без остановки В доме выдали огромные наушники и позволили забраться в самолет. Пристёгивал ее Эдик, хотя она и сама бы справилась. Руки по дороге к взлетке не потеряла, да и голова вроде на месте. Но опять все случилось так естественно, что неловкость пришла позже, когда глупо уже было что-то говорить. Не бубнить же ему в спину свои запоздалые и никому не нужные претензии. Эдик сел в самолет слева, инструктор был справа. «Исаев, только не угробь нас от большого счастья, и Бога ради, прекрати уже улыбаться!» Пробурчал мужчина, захлопывая дверь. Техник ушел с пути, Самолет медленно тронулся и покатился в сторону взлетно посадочной полосы. Эдик запросил разрешение на взлеты. они начали разгоняться. Тому прижала к сиденью. Она смотрела на сидящих впереди огромными глазами, и у нее уже захватывало дух, а они только мчались по полосе, набирая и набирая скорость. И вот самолет прошел точку отрыва, и они поднялись в воздух. И Томе хотелось кричать от распирающих чувств, как же классно это было! Эдик вел связь с диспетчерами, выстраивал курс, а инструктор сполз по сиденьям, как будто задремал. Тома же смотрела в окно и не могла поверить, что прямо сейчас сидит в кабине и летит. И полет чувствовался, а ветер правда задувал в окно. Почему-то Томе всегда казалось, что самолеты герметичны. Внизу проплывали зеленые поля, леса и озера. Тома с восторгом узнала озеро, в котором купалась в детстве, ведь оно соседствовало с их дачей и, кажется, даже увидела саму дачу. Она была ближайшей к перелеску, а сверху он так ровно делил пополам дачный поселок. Сверху мир вообще оказался другим, словно его нарисовал безумный художник, где-то использовав ровные линии, а где-то творил наобум. Дома! Перекрикивая шум, позвал ее Эдик. Она оторвалась от окна и наткнулась на его внимательный взгляд. Кажется, звал он ее далеко не в первый раз, все так шумело и гудело, что человеческие голоса терялись в потоках воздуха. Хочешь горочку? с хитрой улыбкой спросил Исаев. Конечно, она хотела! Пришлось разбудить инструктора. Он покряхтел недовольно. Посмотрел на Эдика, потом на Тому, покачал головой и махнул рукой, мол, чёрт с вами. Потом задумался ненадолго и что-то сказал Эдику. «Будет штопор». «Штопор?» «Ага, я сказал, что ты не напугаешься, не подведи меня». Они заняли высоту и начали снижать скорость, и это тоже ощущалось. Ветер перестал хлестать по окнам с такой силой, шум немного стих, но... Стало страшно, ведь умом Тома понимала, что самолет должен лететь быстро, а при низкой скорости он сваливается. Впрочем, этого они и добивались. Теперь на Тому не обращали внимания. Для Эдика это был первый штопор, он послушно выполнял все, что говорил инструктор. Их скорость продолжала падать, а Эдик крепко держал штурвал, чтобы самолет не начал снижаться и, соответственно, разгоняться. Для штопора скорость должна быть низкой, и едва она упала до критических значений, и держать самолет на заданной высоте оказалось невозможным, инструктор скомандовал Эдику сжать на правую педаль. И самолет начал сваливаться вправо. Тома понимала, что они с инструктором и в безопасности, но ее сердце сначала замерло, совсем как в песне, а потом едва не выскочило из груди от дикого стука. Самолет разворачивало в воздухе по кругу, они вертелись вокруг своей оси и опускались вниз, как штопор. Это было падение и падение захватывающе страшное. Внутри самолета, считай, консервной банки. Тома вцепилась руками в ревни безопасности и едва не вопила, то ли от восторга, то ли от страха. Примерно таких эмоций она ждала от прыжка с парашютом. Последующей следующей команде инструктора Эдик нажал на левую педаль, выводя самолет из опасного падения и выравнивая его в воздухе. Их немного тряхнуло, но они выровнялись и полетели вперед, набирая и высоту, и скорость. «Что, добьем твою девчонку?» К Томми повернулся инструктор и весело ей подмигнул. Кажется, она оказалась крепче, чем он думал, ведь в его взгляде мелькнуло и удивление. А, собственно, чего он ждал? Что она будет визжать от страха и умолять вернуть ее на землю? Ни за что! Да Охотно согласился Исаев. И они опять заняли высоту. В кабину теперь проникали лучи оранжевого солнца. Начался закат. И это было так невыносимо красиво видеть его с такой высоты, что Тома пожалела об оставленном на земле мобильном. У суматошных сборов она сунула сумку Юльки и убежала, не подумав, что ей захочется сделать пару кадров, чтобы запомнить момент. Хотя она и так не забудет увиденного. Сейчас будет невесомость! пообещал Эдик, мельком глянув на Тому. Они спустились вниз, а потом набрали высоту, опять снижая скорость. Серега уже рассказывал о горочке и технике ее исполнения. Смысл в том, чтобы зависнуть в воздухе, имитируя невесомость. Но о чем он не рассказал, так это о пыли, что поднялась из под ног вверх и зависла тоже. Ведь в невесомости находились не только члены экипажа, но и все вокруг. Пыль буквально подлетела вверх, ударила в нос и глаза, и пока Тома боролась с ней, самолет выровнялся и помчался дальше. Напугалась? беспокойно спросил Исаев, заметив, как Тома трет глаза. Что? Нет, все здорово. Прокричала она в ответ и показала большие пальцы. «Кажется, кто-то глотнул песка!» Захохотал более понятливый инструктор и добавил. «Ничего, это только с непривычки пыль глаза режет, а потом их просто учишься закрывать. Неужели Эдик не предупредил?» «Да это ерунда!» Засмеялась Тома, улыбаясь во все 32. Настолько хорошо ей было. Можно подумать, какой-то там песок мог испортить полет и чувство невесомости. Приземление было быстрым и плавным, они зарулили на стоянку, когда солнце практически село. Инструктор первым покинул кабину и куда-то ушел, а Эдик помог Томе отстегнуться и выбраться из кабины. Она отдала ему наушники, не в силах сдержать глупую улыбку. Прямо от уха до уха. «Спасибо», — сказала она, — «что уговорил». «Понравилось?» «Даже слишком».